Благодарности. Начну с двух признаний относительно художественного вымысла. Во-первых, такой вещи, как прицел и снайпер 911, пока нет. Я предвосхитил событие на несколько лет, потому что все отдельные компоненты уже существуют и опробованы на практике. Но на момент написания этой книги никто не придумал, как объединить их в один инструмент. Возможно, сейчас вы читаете эти слова, а следующий шаг уже сделан. Далее, я прекрасно знаю, что снайперы ФБР вооружены винтовками компании HS Precision, но в моей книге это Remington. Так я избавил себя от хлопот объяснять читателю, что такое HS. К тому же, зелёный гигант, как называют Remington, вот уже 25 лет снабжает мир достойной винтовкой семисотой модели, венцом инженерной мысли. Перехожу к благодарностям. Спасибо Гари Голбергу, моему мажору дома в течение всего написания книги. Если мне нужно было выяснить, как работает навигатор фирмы Гармин, или куда отводят вещи одиноких умерших в округе Кук, эти вопросы решал Гэри. Через Гэри я вышел на следующих людей. Эми Джо Лайонс, заведующая Балтиморским отделением ФБР. Дженнифер Хактерти из Управления социального обслуживания округа Кук. Джон Стивенс, предоставивший сведения о подделках фотографий. Доктор Джон Мэтьюс, основатель компании Schurfer, выпускающей замечательные фонари, который предоставил информацию о современных глушителях, и Илью Мерлита, бывший директор секретной службы Соединённых Штатов, быстро и точно просветивший меня в вопросах снаряжения и тактики. Выражаю признательность этим людям. Разумеется, все ошибки и неточности лежат целиком на мне. Также мои читатели выдали множество полезных идей и предложений. Упомяну Джэка Карра, бывшего кинокритика из «Бостон Глоб». Ленни Миллера, моего верного друга с 1966 года. Билла Смарта, в прошлом сотрудника «Вашингтон-Пост», который помог мне с информацией относительно ролевых ковбойских состязаний. Джона Бейнбриджа, несравненного корректора. Роджера Троупа, не имеющего себе равных в вопросах оружия. И доброго друга из Лос-Анджелеса, Джеффа Уэббера. Кэти Лелли, впервые заметившая меня в «Балтимор Сан», Встрелял меня со своим двоюродным братом Миком Лелли, с которым мы долго обсуждали особенности ирландского произношения. Хм, кажется, при этом был выпит много ирландского виски. Спасибо Войманну Свейгеру, который теперь уже в преклонном возрасте, за его бесконечный энтузиазм, а также за то, что я использую его фамилию. Спасибо моей жене Джин Марбелл, которая закатывает глаза каждый раз, когда на полу в спальне начинает расти гора книг на самые причудливые темы. извещая о прибытии нового приключения суэгера, но мужественно всё терпит. Эй, хорошо, что хоть в этот раз не самурайские мечи. Спасибо от Ота Пензлеру, сказавшему нужное слово в нужный момент. Спасибо Майклу Бейну за энтузиазм и поддержку посредством своей замечательной интернет-странички. Спасибо исследователю Дену Старру, который свёл меня со специальным агентом Ройдоном Р. Райсом из Чикагского отделения ФБР. В профессиональной сфере хочу поблагодарить своего агента Эстер Ньюберг, издателя Дэвида Розенталя и редактора Колина Фокса, стоявших за меня горой от начала и до конца. С ними было намного легче. И напоследок для протокола. Я обожаю классические ковбойские фильмы. Конец книги.